В 1823 году немецкий химик Йоганн Вольфганг Дёберейнер изобрел своего рода запал или зажигалку. Он направлял струю водорода на платиновую поверхность, которая сразу же воспламенялась, поскольку платина вступала в реакцию с атмосферным кислородом, при этом не участвуя непосредственно в реакции с водородом. Подобное наблюдается и среди обычных веществ, в частности, простых кислот. Например, аналогичные реакции происходит при образовании сахара в результате разрушения крахмала. В 1836 году шведский химик Йонс Берцелиус тщательно проанализировал это явление. Хотя он не смог дать ему объяснение, но предложил, как его назвать. Процесс действия философского камня он назвал каталис. От греческого каталисис, что означает растворение или разрушение. Ката вниз, лисис раскалывание, разламывание. Вещество, которое вызывает каталис, было названо катализатор. Именно благодаря Одному его присутствию в вышеупомянутых случаях разрушились двойки серы, водород и крахмал. С тех пор было установлено, что катализатор не просто присутствует, но также принимает участие в реакции. Он претерпевает соответствующее превращение еще до того, как реакция заканчивается, поэтому и кажется, что по окончании реакции с ним ничего не произошло. Сегодня химическая промышленность почти полностью зависит в своей работе от подбора необходимых катализаторов, как, впрочем, и все живые ткани, в том числе и те, из которых состоим и мы с вами. Квадратный корень. Древние греки любили изображать геометрические фигуры в виде точек и подсчитывать, сколько точек необходимо для изображения той или иной геометрической фигуры. Квадрат можно было изобразить при помощи четырех точек по две с каждой стороны. Девяти точек, по три с каждой стороны. 16 точек, по четыре с каждой стороны. И так далее. Поэтому такие числа, как 4, 9, 16, 25, 36, 49 и так далее, называли квадраты чисел. У каждого квадрата была своя сторона. Стороной четырех являлось число 2. Стороной девяти – 3. Стороной шестнадцати – 4. И так далее. Если забыть, о квадратах и сторонах, можно просто выразить, что 2, 2, умноженное на 2, 4. 3, умноженное на 3, 9. 4, умноженное на 4, 16 и так далее. Таким образом, квадрат числа, это любое число, полученное в результате умножения числа на величину самого себя, а сторона квадрата – это число, в результате умножения которого на величину самого себя получается квадрат этого числа. В Средние века арабские математики многое сделали для изучения и сохранения наследия древнегреческих математиков, что было особенно важно в наиболее мрачные периоды европейского Средневековья. Арабских математиков больше интересовали цифровые выражения, нежели геометрические фигуры. Они понимали выражение 2 умноженное на 2 равняется 4 таким образом, что 4 вырастает из двух, как растение вырастает из корня. Поэтому... Они рассматривали число 2 не как сторону квадрата, а как корень, из которого вырастает большее по величине число. Они ввели в математику понятие «корень», которым мы пользуемся до сих пор. Из точек можно сложить также и куб. В кубе из 8 точек с каждой стороны будет по 2, в кубе из 27 точек по 3 и так далее. Греки называли такие числа, как 8, 27, 64 и 125 – Кубы, или кубические значения чисел. Этими терминами мы пользуемся по сей день. Арифметически это может быть выражено посредством двойного умножения числа на величину самого себя. 2 умноженное на 2 умноженное на 2 равняется 8. 3 умноженное на 3 умноженное на 3 – 27 и так далее. Таким образом, 2 является корнем как 4, так и 8, а 3 корнем как 9, так и 27. Чисто логически напрашивается вывод, что для отличия корней друг от друга их нужно называть квадратные и кубические. Так число 2 является квадратным корнем 4 и кубическим корнем 8. Вы, соответственно, можете продолжить и дальше. 2 корень 4 степени 16, корень пятой степени 32 и так далее. Квант. В 19 веке физики очень заинтересовались, как нагретое тело выделяет энергию. Было нетрудно предположить, что звезды, которые также являются нагретыми телами, выделяют энергию, причем поступающая от них энергия была для людей единственным источником знаний и информации об отдаленных районах Вселенной. Для упрощения задачи было сделано предположение о существовании так называемого «черного тела», которым называли любой объект, впитывающий поступающую энергию и далее ее передающий.